Она сказала Тахте, что его отец, то есть Сузерен Нагай, хочет предостеречь его отрядов и начальников, которые раньше поддерживали тула и которых Нагай считает опасными. Она назвала двадцать трех из них. Тахта вызывал каждого по очереди в свой шатер, захватил их всех и казнил одного за другим. Это свидетельство преданности Тахты успокоило Нагая. Теперь он мог перенести внимание на балканские дела с целью расширить свое влияние в Сербии. Несколько местных балканских князей, включая Шишмана из Ведина, обратились к нему с просьбой о защите от короля милутина Ураше II Сербского. Нагай послал свою армию в Сербию, и у короля не было выбора, кроме как признать себя вассалом Нагая около 1293 года. В этом же самом году началась затяжная война между Генуей и Венецией. Ввиду широкой торговой экспансии этих двух итальянских республик в Восточном Средиземноморье, их конфликт повлиял не только на отношения каждой из них с рядом восточных стран, но и на международную политику в целом, как в Европе, так и в Азии. Как мы знаем, генуэзцы прочно обосновались в крымских портах во время правления Менгу-Тимура. Венецианцы, возмущенные тем, что утратили былые преимущества в прибыльной черноморской торговле, вскоре попытались восстановить свое положение в Крыму. Есть упоминание о венецианском консуле в Псалдае в 1287 году. В 1291 году венецианцы решили направить миссию к ногаю Вероятно, они рассчитывали на сотрудничество с этим ханом в деле разрушения геноэзской монополии в Крыму. Согласно историку, изучавшему итальянскую морскую торговлю, именно венецианская агрессивность в районе Черного моря спровоцировала основной конфликт между двумя итальянскими республиками. Однако Нагай уклонялся от того, чтобы предпринять какое-то решительное действие против генуэзцев. Тем временем его отношения с Тахтой стали напряженными. По всей вероятности генуэзцы попросили Тахту о защите как от венецианцев, так и от поддерживавшего их Нагая. А Нагай предложил убежище и сотрудничество ряда военачальников Тахты, которые дезертировали, От своего хана. сыну одного из них Нагай даже отдал в жены свою дочь. Тахта направил посланника к нагаю, чтобы потребовать объяснений, и если они не будут удовлетворительными, пригрозить ему войной. Нагай принял вызов и ответил таким посланием: Наши кони жаждут и мы хотим позволить им напиться из дона. Это красочная формула объявления войны, Имеет формы в традиционной эпической поэзии степных народов. Она использовалась еще в скифские времена и упоминается в слове о полку Игореве. Тахта сразу же повел армию на врага. Согласно египетскому историку Рухн-А-Дино-Бейбарсу, решающий бой в этой войне состоялся у берегов Яса, то есть реки Пруд. Марко Поло во время его пребывания в Персии рассказывали, что эта битва проходила на равнении Нергии. Нергия по-персидски значит линия. Я полагаю, что это название относится к древней укрепленной линии между реками Днестр и Пруд в Бессарабии и Молдавии, названной стеной императора Трояна, руины которой существуют до сих пор. Таким образом, поле боя, видимо, находилось в Южной Бесарабии. Битва закончилась победой Нагая. Тахта бежал на восток с остатками своих войск, преследуемый ордой Нагая вплоть до реки Дон. Обещание Нагая сбылось: его воины действительно поили своих коней из Дона. Теперь Нагай обратил свой гнев против генуэзцев в 698 году хиджры. В 1298-1299 годы его войска разорили Кафу и Салдаю. Примерно в это же время война между Генуей и Венецией